Сразу закаменела будто. Заголовку вот так вот стиснулась, помертвела. «Я что с тобой, что с тобой? Не Васенька ли помер?» подумала. «Похоронное письмо-то!» После уж она все сказала, не знала я. А она, оставь, ничего. Утром было, не пошла она на службу, и я осталась. Легла на диванчик и кушать не желает. Ночь подошла, и она и спать не раздевается. Два дни так воду только пила. Благодетель наш пришел, казак. Чего не приходите? Грек грозится, тысячи народу набиваются. Шепнула ему. Барышня прихворнула, придем завтра. А она уж чемоданчик купила. Деньги-то, Васенька, прислал, а то наши шибко ободрались. Парижу показаться совестно. А тут и Париж полетел. Не поедем никуда. Ничего я не поняла. Письмо от Васеньки. Печка у нас топилась, бац, в печку, не распечатанши. Тут я и поняла. Старые опять дрожжи. Дернула меня и говорю, чего изводишься? Красивая, молодая. Клин, что ли, свет сошелся. Я вон у сон видала, собака к нам прибежала, друг придет. Как она на меня глянет, глазами обожгла. Дня четыре так мы молчали. Жарынь, духота, двор вонючий турецкой и помойка невывозная. Да медники во дворе по тазам стучат, голову простучали. И мух этих терпенья нет, как жиляли, турецкие, что ли, злющие такие. А она лежит, жалости смотреть, всю ее мухи сосали, а она не чует, как упокойница, Надумала, належала, как вскочит. «Это я-то? В яме-то такой?» И давай хохотать, качаться, подумала, с ума она сошла. Глядит в угол на метлу, будто чего там видит, в метле головой кивает. Притихла я, не дышу, что будет. Оделась она, припудрилась, губки ружой этой навела, пошла. Сердце у меня упало, ну, в море кинется. А тогда сколько бывало так-то, дрожу, молюсь. Часа два я томилась. Приходит Редиски мне принесла покушай и сама погрызла. Телеграмма нам. Прочитала, порвала. Пришла нам виза. Письмо за письмом, телеграмма. На службе отказалась и меня взяла с места, замудрила, Довольно с нас, говорит. «Вижу, с голоду будем помирать». Встала поутру как-то, поглядела в окошечко, а и глядеть-то некуда, на вонючую помойку — Да окно в окно с корняк без носа и кошачьей шкурки сушил. И говорит, будто кому грозится. «Да что я? Пыль какая? Это я-то? Чего здесь торчу? Чего жду?» «За голову себя схватила. Обрадовалась я. «И в самом деле говорю, чего нам тут проживаться? И виза есть, и деньги на дорогу присланы. Там, может, посветлей нам будет». Как она захохочет. Деньги выхватила из сумочки, Васенька нам прислал, в клочки изорвала. взорвала. Я потом их подобрала, в платочек завязала. Мне знающий человек в Париже уж обменял на хорошие, ничего мы не потеряли. И на клочки, уставилась на меня. Глаз вести не могу, будто меня заворожила истинный Бог. С ее знаю, А она меня ликом обожгла. Чисто ее сменили, не Катечка. Я такой красоты не видала, такой страшной. Глазища стали, сожгут письмо. Волосы разметались, личка разгасилась, Рубашечка с плеча спустилась, Будто не человек, не Катечка моя, А архангел грозный. И такая красавица, каждый с ума сойдет. Заворожила, не оторвусь, И будто не своим голосом. «Обноски записочка «Записочку-то ей, графыня, Получите мои обноски!» Про Васеньку будто намекнула. «Чашечки подавать!» «Грек грозится!» «Довольно, сытый!» «Чего ты ревешь, дура?» А я напугалась, заплакала. «Теперь смеяться будем!» «Никому не покорюсь, Мне будут покоряться!» «И что же, барыня?» «Все тут у нас и переменилось!» Ахнуть я не успела. А вот сразу другие уж мы стали. Такие чудеса начались.